Январь 27. -е. «Где я, там со мной, и владыка?» Формула пространственного служения. Ибо много оболочек придется сменить. И сменить мест, и побывать во многих сферах, прежде чем дойти до владыки и с ним пребывать постоянно. Но нужно разрушить иллюзию пространственного отъединения и расстояния земных. «Я с вами всегда...» Слова эти надо принять как самую насущную основу наших взаимоотношений. Надо к мысли себя приучить, что находитесь в свете постоянного присутствия владыки, и с этой мыслью сродниться, с ней слившись. И каждое недостойное действие или поступок укажет тогда, что завет мой не принят, ибо реально осознание моего присутствия невместно ни с чем не достойно потому достижение будет в этой мысли себя утвердить. И тогда уже станет не нужно тратить время на преодоление земных расстояний и прочих условий земного окружения. Можно даже представить себе, что расстояния не существует и что близок, Владыка. При общении с тонким миром стираются пространственные границы и незримые становятся близким. Также при контакте со мною Стираются грани препятствий земных и далее далеких. И так как мозг этой, правда, не хочет принять, то действовать можно лишь сердцем. Значит, к нему-то и следует обратиться. Сердце можно уговорить действовать. А действует сердце вне измерений обычных. И чует, и знает, и видит. Вот почему чаще надо спрашивать сердце, как оно мыслит или как оно хочет. Да-да, сердце тоже может мыслить, но его мысли не мозговые, то есть не пронизаны внешними, земными чувствами. Оно просто знает, и знание мысли передает мозгу. И не все ли равно, в каком теле, где и в чем дух пребывает, если близок владыка. А отсюда забота о том, чтобы сознание близости утвердить непреложим. Две тысячи лет тому назад сказано было «Сеа с вами» во все дни до скончания века. Но люди не приняли правду надземной, и земным заменили ее, и дом их духа остался пустым. Как же обитель мою могу сотворить в сердце, меня отрицающим, когда сознание считает слово мое отвлеченностью идеальной? Только жизненное применение, даваем ему указание, даст им силу огня, преображающего существо человека. Только их, применяющих, посылаю на подик, с огненным напутствием творить волю мою.